Увидел князь то ли сон, то ли видение. Мало ли что можно увидеть в старом замке. Но настолько странно, что, очнувшись поутру, он долго и хмуро смотрел в узкое оконце-бойницу на голубую гладь озера и дальние холмы. Почудилась же ему ночью диковинная сцена, будто он... Князь великий грозный, совершенно почему-то ногой и без обуви, идет по дороге избитого щебня, и края острых камней впиваются в его подошвы. Дико ему самому, как это так? Всегда одет пышно и роскошно, в изолоченных камзолах и софьяновых сапогах, а тут на тебе вся срамота, да дряблая старческая, Голото на виду. Идёт, значит, Витовт ладошкой непотребство своё прикрывает, а перед ним, словно из небытия, вырастает какой-то забор, как бы из тумана сотканный, но тем не менее прочный, не минуешь. Витовт свободной рукой его ощупывает и движется вперёд. Вдруг... стоп! В заборе ворота массивные... Но щелястый, старый, видать. На двери здоровенный замок, сродни амбарному. Топчется Витовт в недоумении, куда спрашиваться попал. А тут, откуда не возьмись, внезапно старик какой-то появляется. Годами куда древнее Витовта, но крепкий, еще лысый, в какой-то трепице ветхой. «Хитом», — вспоминает Витовт. «По брюху старика веревка». На ней ключ чуть ли не в полметра. Выроет старик пришельца зоркими глазами. Ну, смелый человек, и ты, наконец, прибыл. Да как ты смеешь, жалкий смерть, так обращаться ко мне? Я великий князь вот-вот королем стану. Эх, милок, все это осталось там, внизу, перст старика откнул вниз. Князь глянул, и сердце у него... Захаланова. Высота старшенейшая. Облачки плывут, а земля как малый шарик. Где я? Где? А на небесах, а это врата рая. Я Пётр, ключ Охраняю место, где текут реки из нектара, где вечный прохлад и постоянное удовольствие. Стремятся попасть сюда все. Везет единицам. Ну-ка, тварь Божья, яви свою суть. Петр протянул ладонь, принял на нее нечто невидимое и как бы прикинул на вес, пробурчал. И взвешен быв, был найден очень легким. Нет, мил человек, не могу пустить я тебя в рай. Жил ты по жестоким... Яческим законом всю жизнь стремился к личной власти, пустой славе, бесконечные убийства, казни, войны, предательства, но я достиг известности, могущества. А кого ты сделал счастливым? Кого обогрел, обласкал, спас? Жил только для себя, для удовлетворения личных прихотей, везде расчет и выгода. Но я крестил Литву, хо, разрушил одни Божьи храмы и возбил другие. Умертвил тысячи своих сограждан только за то, что они были язычники. Это ты называешь Божьим делом? Но ведь все правители так действовали. И ни один из них в рай не попал. Ни один. Пропуск в Царствие Божие один. Кротость. но погоди, старик, меня же наставлял Гитал Скотский. Он говорил, что только личные заслуги, только личная власть, а ты не догадался, кто это был на самом деле? Кто? Он так умно рассуждал. Известное дело, как-никак первый учитель философии, совративший еще Еву и Адама. Так это был Витовт и рот разинул. Ну, конечно же, сатана собственной персоной.